Глава 7. О качестве почвы, в которой должен быть заложен фундамент. Фундаментом в собственном смысле называется основание постройки, то есть та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимо, над землей. Поэтому из всех ошибок, происходящих на постройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента так как они влекут за собой гибель всего здания и справляются только с величайшим трудом, почему архитектор и должен посвятить этому предмету все свое внимание, ибо в иных местах фундаменты даются самой природой, а в других приходится прибегать к искусству. Природным фундаментом мы располагаем там, где приходится строить на камне, туфе или на скаранту, то есть на такой почве, которая содержит некоторое количество камня ибо эти почвы представляют сами по себе превосходный фундамент и не нуждаются в обработке лопатой или каким-либо другим орудием, так как способны вынести на себе какое угодно сооружение как на поверхности земли, так и на дне реки. Но если природного фундамента не окажется, тогда необходимо создать его искусственно, либо в твердой почве, либо на гравии, либо в разрыхленной земле, либо в мягкой болотистой. В том случае, когда почва тверда и надежна, надо копать столько, сколько это покажется необходимым рассудительному архитектору в соответствии с характером зданий и твердостью почвы. По большей части останавливаются на глубине равной одной-шестой высоты здания, если в нем не предусмотрены погреба или другие подземные помещения. Для установления твердости почвы полезно наблюдать за работами по устройству колодцев, цистерн и тому подобного. Можно это установить также по травам, которые там растут, если это породы, произрастающие только на твердой и крепкой почве. Кроме того, признаком твердости почва будет, если она не гудит и не сотрясается, когда на нее бросают какую-нибудь большую тяжесть, что можно обнаружить по шкуре барабанов, поставленных на землю. Если она от этого удара не дрогнет и не зазвучит, а также если не дрогнет вода, налитая в сосуд, Изучение крестных мест также много поможет при определении крепости и устойчивости почвы. Но если приходится иметь дело с песком или гравием, то необходимо различать, находится ли место постройки на суше или на реке, ибо в первом случае придется соблюдать все то, что было сказано о твердой почве. Если же приходится строить на реке, то песок и гравий оказываются совершенно негодными, так как река постоянством своего течения и разливами постоянно изменяет свое ложе, и приходится копать до тех пор, пока не будет достигнуто твердое и надежное дно. Или же, если это оказывается затруднительным, вырывать на небольшую глубину песок или гравий, а затем вбивать дубовые сваи, чтобы они доставали своими концами до хорошей и крепкой земли, и на них уже возводить постройку. Если же приходится строить на рыхлой, нетвердой земле, то следует рыть до твердого слоя, И опять-таки настолько, насколько этого требует толщина стен и величина здания. Такая твердая почва, способная носить здание, бывает разных сортов. Ибо, как верно говорит Альберти, она настолько тверда, что ее едва берет железо, то еще плотнее, то темна, то светла, и эту считают самой слабой, то походит на глину, то представляет собой туф. Из всех сортов наилучший тот, который режется с трудом и от примесей воды не растворяется и не превращается в грязь. Не следует строить на развальных, если неизвестно, насколько они способны носить здание и как глубоко уходят в землю. Если почва окажется мягкой на значительную глубину, как в болотах, то надо установить сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиной в двенадцатую долю своей длины. Их должно ставить настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами, скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Не только внешние стены, выходящие на каналы, должны быть построены на сваях, но также и те, которые на земле разделяют здания внутри, так как если сделать для внутренних и для внешних стен различные фундаменты и перекрыть их сначала продольными балками, а затем поперечными, то легко может произойти, что внутренние стены опустятся вниз, а наружные, будучи на сваях, не пошевельнутся, От чего все стены дадут трещины, что будет гибельно для здания и безобразно на вид. Однако этой опасности можно избежать при весьма незначительном расходе на сваи, ибо, соответственно, различные толщине стен, так называемые внутренние сваи, могут быть тоньше внешних.